Через пару миль впереди забрезжило пульсирующее неоновое зарево, которое, стоило им приблизиться, распалось на отдельные кружащиеся точки. Казалось, низко над горизонтом горят созвездия, и не просто горят, а пульсируют. Пока Ольга соображал, грунтовая дорога упёрлась в перекрёсток. Он включил верхний свет и сверился с навигатором. Легковые машины и пикапы сплошным потоком неслись по шоссе. Причем все в одном направлении. Сколько они с Дойлом за последние несколько часов не видели. Олгаст открыл окно. Теперь музыка слышалась отчетливо. «Что за черт?» – вырвалась у Дойла. Олгаст молча свернул на запад и влился в поток транспорта. Впереди ехал пикап, в кузове которого на брикетах сена сидели подростки. Справа мелькнул указатель. Хомер, штат Оклахома. население 1232 человека. В плотную не подъезжай, дылки внул в сторону пикапа. Не нравятся мне они. Только Ольга этого не слушала. Эми увидела отражение в лица в боковом стекле и помахала рукой. Ночной ветер развевал её длинные тёмные волосы. Огни ярмарки приблизились, вдоль шоссе появились признаки цивилизации. Водяной бак на спаях, закрытый на ночь магазин сельхозтехники. А чуть в отдалении стояло невысокое современное здание, больница или дом престарелых. Пикап свернул к универмагу Кейси, на стоянке которого бурлила жизнь, и ещё не остановился, а дети уже выскочили из кузова, чтобы скорее встретиться с друзьями. В черте городка транспорт поехал медленнее. Эми сидела неподвижно и с интересом смотрела в окно. Эми, ляг на сиденье, скомандовал Дойл. Да ладно тебе, пусть смотрит, громко сказала Ольгаст, надеясь, что ими его слышит. Солнышко, не обращай внимания на Фила. Смотри куда хочешь. Дол повернулся к Олгаст и зашипел: "Что? Что ты несёшь? Успокойся". Бред как ни в чём не бывало глядел на дорогу. "Солнышко, с каких пор ами БФ для него, солнышко? Казалось, на улицу высыпал весь городок. Люди шли в одну сторону, несли одеяло, бутылки с водой, раскладные стулья. Многие вели детей, самых маленьких везли в колясках. Кого здесь только не было. Фермеры, скотоводы. Кто в джинсах, кто в комбинезоне. Многие в ковбойских шляпах и почти все в сапогах. То и дело мелькали лужи, больше напоминающие мини-озера со стоячей водой. Но в свежем ночном воздухе влаги практически не чувствовалось. Ливень прошел. Ярмарка продолжалась. Вместе с другими машинами Таха обогнал здание школы с козырьком, украшенным вывеской: Средняя школа округа Бранч. 20-22 марта весенняя ярмарка. Вперёд, Дикари. Мужчина в светоотражающем оранжевом жилете махнул Брэду в сторону парковки, а оттуда его направили на дополнительную стоянку посреди заболоченного поля. Олгаст заглушил мотор и в зеркало заднего обзора взглянул на Эми. Девочка, не отрываясь, смотрела на огни ярмарки. «Надеюсь, ты шутишь?» – откашлившись, спросил Дойл. Олгаст обернулся к девочке. «Эми, нам с Филом нужно поговорить. Мы выйдем на секунду, ладно?» Девочка кивнула. Между ней и Олгастом точно возник тайный сговор, в котором Дойл не участвовал. «Мы недолго», – пообещал Брэд. Дойл поджидал его за машиной. «Никакой ярмарки», – заявил он. «А что в этом плохого?» «Хорошо, хоть на копов пока не напарывались», – прошепел Дойл. «Сам подумай. Двое мужчин в костюмах и девочка. Разве мы не будем выделяться из толпы?» «Можно, во-первых, переодеться, во-вторых, разделиться. Я поведу ими, а ты выпей пиво, отдохни». «Босс, у тебя наваждение какое-то. Она же пленница!» Не говори так. Ты понимаешь, о чём я? вздохнул Дойл. Нет, не понимаю. Это ребёнок, Фил, шестилетняя девочка. Они стояли лицом к лицу, и Ольгаско почувствовал, что от Дойла пахнет потом. Разумеется, целый день в машине. Какая уж тут свежесть. Мимо прошемыгнула стайка подростков, и на секунду оба агента замолчали. Импровизированная стоянка быстро заполнялась машинами. Слушай, У меня тоже сердце не каменное, тихо начал Дойл, думаешь, не понимаю, в какое дерьмо мы вляпались. До да меня буквально тошнит. И тем не менее, тошнота не мешает тебе расслабляться. Ты от самого Лидлрока спал как невинный младенец. Что мне теперь, стреляться? бросился в контратаку Дойл. Да, я устал, но на качели карусели мы девчонку не поведём. Они в задании не обозначены. Дай мне час, попросил Бред. Нельзя же ребёнка сутками в запрети держать. Пусть забудет обо всём, повеселится. Сайксу об этом знать не обязательно. Всего час и снова в дорогу. После прогулки она проспит до самого Колорадо. А если сбежит? Не сбежит. С чего ты так уверен? А ты на что? Попробует сбежать от меня, ты поймаешь. Долнах хмурился. Ладно, шеф, ты главный, тебе и командовать. Только мне за тебя очень не нравится. «Всего час», – взмолился Олгост. «Потом снова в путь». Они вернулись в салон и, велев Эмми отвернуться, натянули джинсы и рубашки пола. Олгост объяснил девочке, чем они займутся. «Не отходи от меня ни на шаг и ни с кем не разговаривай». «Поняла?» «Почему нельзя разговаривать?» «Таковы правила. Если не пообещаешь слушаться, мы останемся в машине». Эмми на секунду задумалась, потом кивнула. «Обещаю». Дойл задержался у Таха, а Олга с Эмми зашагали к входу на ярмарку. В воздухе витали соблазнительные запахи попкорна и хот-догов. Из громкоговорителя раздавался унылый, как оклахомский пейзаж, голос диктора, который выкликал номера в бинго. «Б-7, Г-30, О-16». Эмми, начал Олгаст, едва Дойл оказался вне пределов слышимости. «Знаешь, я попрошу тебя кое-что изобразить». ну притвориться, как в кино, согласна? Они стояли на дорожке, и Ольга, заметив, что волосы ей не совсем растрепались, старательно их пригладил и убрал с глаз. На её футболке красовалась крупная надпись "Шпилька", обведённая блёстками. Брат застегнул девочке молнию толстовки. Вечер как никак, замёрзнет ещё. Давай изобразим, что я твой папа. Не настоящая, по-нарошку, в общем, как в кино. Если кто спросит, так и отвечай. Лады? Но ты же сам не велел ни с кем разговаривать. Да, но если спросят, ответишь, как я сказал. Ольга оглянулся на Таху. Поверх рубашки Деол натянул ветровку и спрятал руки в карманы. Брет не сомневался. Молодой напарник вооружён. В незаметной плечевой кобуре притаился пистолет. А вот он свой в бардачке оставил. Ну давай порепетируем. Малышка, кто это с тобой? Папа, неуверенно ответила девочка. Эми, надо как в кино притворись. Мой папочка. Вполне убедительно, подумала Ольга. По крошке театр плачет. На кружилке покатаемся, на кружилке. Солнышко, на какой ещё кружилке? Деточка, солнышко, брат не мог сдержаться. У него так само собой получалось. Вон на той Эми показывала на аттракцион за билетным киоском, а центральные оси гибались рукава, на каждом из которых вращались разноцветные машинки. "Осминок, конечно, покатаемся", пообещал Бред и почувствовал, что улыбается. "Везде, где захочешь". Ольга заплатил за вход и встал в очередь ко второй кассе, где продавали билеты на аттракционы. Он уже собрался купить чего-нибудь вкусного, но подумал, что на карусели девочку может затошнить. Ему нравилось представлять ее волнение и радость от того, что попала на ярмарку. Черт возьми. Да он сам радовался и переживал. Аттракционы примитивные, а большинство из них наверняка опасны для жизни. Ну и что? Эх, почему он лишь час у Дойла выторговал? Эми, ты готова? К осьминогу тянулась длинная очередь, но, к счастью, двигалась она быстро. Когда дошла до Олгоста и Эми, их задержал поднявший руку контролер. Сколько лет девочке? недоверчиво прищурившись, спросил он. По обнажённым плечам мужчины змеились синие татуировки, толстые пальцы сжимали сигарету. Восемь, выпалила Эми, прежде чем Ольга собрался с мыслями. И тут Бред увидел объявление, прикреплённое к спинке складного стула: Детям младше 8 лет не допускаются. На 8 она не тянет, хмыкнул контролёр. Но девочке правда 8, возразил Бред. "Тем более на со мной", мужчина глядел им из головы до ног и пожал плечами. "Дело ваше". Ольга с Семёй влезли в шаткую машинку, и контролёр заблокировал их защитной дугой. Машинка резко поднялась в воздух и застыла. В другую опустившуюся вниз садились люди. "Страшно", спросила Ольга. Защитная дуга, которую они держали обеими руками, буквально припечатала её к Олгосту. Чтобы не замерзнуть, девочка еще на земле подняла воротник толстовки. Темные глаза восхищенно расширились. «Неа!» – покачала головой она. Машинка поднималась еще четырежды. В верхней точке с нее было видно всю ярмарку, школу, стоянки и освещенные улицы маленького Хомера. С окружной трассы по-прежнему плыл поток транспорта. На расстоянии казалось, что машины движутся медленно, как мишени в тире. Ольгаст всматривал на земле Дойла, как двух щупальцы резко пошло вниз. Держись. Машинка опускалась с головокружительной скоростью. Вокруг послышались восторженные крики. Сильный рывок заставил Ольгаста зажмуриться. Он тысячу лет не катался на аттракционах, а тут такие впечатления. Машинка летела вниз, вращаясь вокруг своей оси, и Эми прижала к нему ещё плотнее. Когда Брет открыл глаза, Машинка была в каких-то дюймах от земли, а потом их снова подняло к небу. 6, 7, 8 кругов, и на каждом вверх-вниз, вверх-вниз, бесконечный полёт, который закончился в одно мгновение. Последний рывок, машинка опустилась, пришла пора высаживаться. Ольга смотрел на имя. Её лицо так и осталось непроницаемо спокойным, но тёмные глаза сияли от радости. «Радость, которую доставил ты. Удивительное ощущение. Брэд ни с кем такого не испытывал». «Ну, понравилось?» – широко улыбаясь, спросил он. «Да, классно!» – малышка вскинула голову. «Хочу еще!» – контролер поднял защитную дугу, и уже через минуту Брэд с Эмми вернулись в конец очереди. Перед ними стояли крупная женщина в цветастом халате и её муж, довольно неухоженный тип в джинсах и тесной клетчатой рубашке, воззивший во рту комок жевательного табака. Какая куколка, воскликнула женщина, восхищённо глядя на Эми. Сколько тебе лет? Восемь, бойко ответила девочка и незаметно взяла бредо за руку. Это мой папа. Женщина засмеялась. Выщипанные брови взлетели к албу, они умело на румяные щёки поразавели. "Разумеется, это твой папа. Слепому видно, можно даже не объяснять". Она ткнула мужа в бок. "Настоящая красавица. Правда, Эрл?" "Точно", кивнул муж. "Деточка, как тебя зовут?" "Эми", женщина подняла глаза на Олгоста. "У меня есть племянница её возраста, но обаяния Эми у неё и в помине нет". "У вас замечательная дочка. Потрясённый новыми ощущениями, Ольга даже ответить не смог. Казалось, он попрежнему насмеи ноги, а тело и сознание вдруг стали неподъёмно тяжёлыми. А если Дойл наблюдает за ними из толпы? Впрочем, какая разница? Пусть наблюдает. Мы едем в Колорадо", добавила Эми заговорщически Жафру к Ольге. "В гости к бабушке" Неужели? Твоя бабушка наверняка ждёт не дождётся такую внучку, как ты. Она болеет? Мы отвём её к доктору. На лице женщины отразилось искреннее сочувствие. Ох, надеюсь, ничего серьёзного, сказала она Олге. Мы с мужем будем за вас молиться. Спасибо, выдавил Бред. Насме ноги они прокатились ещё трижды, а потом решили поужинать. Дол в толпе не мелькал, Либо он следовал за ними незаметно, проявляя чудеса профессионализма, либо нашел занятие поинтереснее. Молоденьких красоток на ярмарке хватало с избытком, и Олгаст решил, что напарник на кого-то отвлекся. Брэд купил ими хот-дог, усадил за стол для пикника и стал смотреть, как она ест. Девочка откусила раз, другой, третий, и хот-дога как не бывало. Олгаст тут же купил ей второй, а когда ими расправилась и с ним, пирог с джемом, обсыпанный сахарной пудрой, и упаковку молока. Еда, конечно, не самая здоровая, но пусть хоть молоко попьёт. Ну, куда дальше? спросила Ольга. Щекими местами налистелись от жира, местами белели от сахарной пудры. Девочка хотела вытереть их рукой, но бред вовремя протянул ей салфетку. Вот возьми. На карусель, ответила Эми. Карусель? После смены много скучно не покажется? Здесь есть карусель, наверняка, карусель, подумала Ольга. Да, понятно. А Сминог предназначался взрослым, которые умело молчат часами и без запинки врать женщине из очереди, а карусель малышке, которая и была на самом деле. Волшебная атмосфера ярмарки, яркие огни и четыре катания на Сминоге сделали своё дело. Бреда так и подмывало расспросить девочку обо всём. Кто она? Откуда? Где ее мама? А папа? Как она познакомилась с Лейси? Что стряслось в зоопарке? Кто ты, Эми? Что привело тебя сюда, ко мне? Как ты догадалась, что мне страшно? Когда девочка взяла его за руку, Олгаст почувствовал, как от пальцев по всему телу пробежал легкий бодрящий ток. Впереди мелькнула карусель с ярко раскрашенными лошадками, и радость теми неведомым образом передалась Бреду. Лайла. Вот о чём я мечтал, понимала ли ты? Я мечтал лишь об этом. Ольга ст вручил контролёру билеты, и Эми выбрала белого коня лепицанской породы, который застыл в прыжке, обнажив керамические зубы. Перевалила за девять, и желающих покататься на лошадках почти не осталось. Малышей уже увели домой. "Стань рядом", скомандовала Эми. Ольгаст послушался. Одной рукой взялся за шест. другой за уздечку скакуна, словно вел его по кругу. Ножки Эми не доставали до стремян, и Брэд велел ей крепко держаться. Тут он заметил Дойла. Напарник стоял в футах в стад каруселью брикетов сена, обозначавших вход в пивную, и беседовал с молодой обладательницей длинных рыжих волос. Дойл о чем-то оживленно говорил и жестикулировал, то ли для пущей убедительности, то ли чтобы выделить ключевые слова. Он снова вжился в роль торгового представителя индианапольской фирмы по производству оптоволоконной техники, и прел не былицы не хуже, чем мои, которые полчаса назад бойко врала про больную бабушку из Колорадо. Ольгат понял, ничего сложного тут нет. Начинаешь рассказывать о себе, быстро съезжаешь на голливудскую ложь и становишься героем собственной байки. Деревянный пол дрогнул, из динамиков полилась музыка и карусель закружилась. Собеседница Дойл захахатала, запрокинув голову, а потом легконько коснулась его плеча. "Какетка, причём опытная", про себя заметил Олгаст. Тут белый конь поскакал по кругу, и сладкая парочка исчезла из вида. Внезапно все остальные мысли заслонила одна, обозначившаяся с необыкновенной чёткостью: "Беги, бери Эми и беги". Дойл отвлёкся, потерял счёт времени. "Беги, спасай её". Карусель кружилась, белоснежный скакун Эмми поршнем двигался вверх-вниз. За пару минут разрозненные мысли Олгоста сложились в план. Сейчас карусель остановится, и он утащит девочку в гущу толпы, во мрак, подальше от пивной. Главное – выбраться за ворота. Пока Дойл сообразит, что произошло, они с Эмми, а заодно и Тахо затеряются в бесконечной Оклахомской пустоши. Интуиция не подкачала. Теперь Брэд чувствовал, что Стаха не расстался исключительно ради будущего побега. Получается, план, словно зерно, готовое вот-вот прорасти, таилось в его сознании еще на стоянке за литл-роком. Где и как искать маму девочки он не представлял, но собирался об этом подумать. Еще никогда в его мыслях не царил такой порядок. Все прошлое сейчас казалось прелюдией к сегодняшнему событию, а ФБР, Сайкс, Картер и даже Дойл – самообманом, ширмой, за которой скрывалась его истинная «я». Час истины пробил, теперь следовало лишь довериться внутреннему голосу. Карусель закружилась медленнее. В сторону Дойла Бретт не посмотрел ни разу, боялся сглазить новые удивительные ощущения. Кони остановились, он помог ими слезть, Присел на корточки и заглянул ей в глаза. Эми, у меня есть просьба. Послушай внимательно, ладно? Девочка кивнула. Мы сейчас уедем, вдвоём, только ты и я. Пожалуйста, никуда от меня не отходи и не говори ни слова. Мы пойдём быстро, но это не значит, что надо бежать. Слушайся меня, и всё получится. Ольга не отводил взгляда от тёмных глаз девочки. Поняла. Мне нельзя от тебя убегать. Правильно, а теперь вперёд. С карусели они спустились с правой стороны, подальше от пивной. Ольга подняла ими на руки и помог перебраться через ограду, затем, уперевся в металлический столб, перелез сам. Никто вроде бы не заметил, а если и заметил, не показал вида. Взяв ими за руку, Ольгаст быстро зашагал в дальнюю часть ярмарочной площади, прочь от ярких огней. хотелось добраться до ворот в круговую или отыскать другой выход. Если поспешить, до вовремя не спохватится. Вот заборы сетки рабицы, за ним тёмная линия деревьев, а ещё дальше к югу от футбольных полей средней школы огни шоссе. Других выходов не нашлось, поэтому следовало двигаться вдоль забора к главным воротам. Ольга с семи шагали по низкошеной, сырой от дождя траве и быстро промочили ноги. Впереди за моя челекёски с едой, стол для пикника, за которым они ужинали, а в футах вста за ними ворота. У брата чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Он быстро огляделся, но дойла не заметил. За ворота, скорее, скомандовал он. По сторонам не смотри. Эй, шеф! Волка застыл как вкопанный. Откуда-то сзади к ним бежал Доил. Ты же вроде говорил ровно час, напомнил он. Мы тебя потеряли. Ответил Бред, стараясь не выдать разочарования. Вот искать пошли. Дойла глянулся на пивную и растянул губы в виноватой улыбке. Ну, заболтался. Люди тут славные, даже не мова разговаривают. Что случилось? Он показал на мокрые штанины Олгоста. Где это тебя угараз дела? Лужи. После секундного колебания ответил Бред и отвернулся, пряча глаза от напарника. Дождь. В принципе, шанс еще был. Вдруг по пути к Тахо удастся застать Дойла врасплох? Нет, напарник моложе, сильнее, а главное вооружен. Эх, надо было пистолет взять. Дождь, задумчиво повторил Дойл. По лицу молодого напарника Олгаст понял. Тот знал. Все из самого начала. Рыжая красотка и Бивная оказались ловушкой. Бретт и Эми не оставались без присмотра ни на секунду. «Ясно. Что же, задание нужно выполнить, правда, шеф?» «Фил, не надо!» – тихо попросил Дойл. Голос звучал не угрожающе, а сухо. Молодой человек лишь констатировал факт. «Ничего не говори, Брэд. Мы же напарники. Пора в путь». Надежды Олгаста разбились в пух и прах. Он по-прежнему держал Эми за руку, но заглянуть ей в глаза не решался. «Прости». Подумал он и словно телеграмму переслал мысль в ладошку Эми. «Прости, пожалуйста». Под надзором Дойла, отставшего Ярда на полтора, они выбрались за ворота и зашагали к Тахо. Ни Долл, ни Олгас не заметили, что за ними внимательно следил оклахомский патрульный, который с женой и сыновьями вышел погулять по ярмарке. «Двумя часами раньше...» Как раз перед окончанием своего дежурства он прочёл ориентировку на двух белых мужчин, похитивших девочку в Мемфисском зоопарке.